Четвертое. Как и пристало полякам, я же Шиллер и прокурор Теодор Шацкий вели нескончаемый разговор, не отдавая себе кое в чем отчета. Шацкий в том, что, вопреки интуиции и своему предчувствию, он вовсе не приближался к завершению дела, а наоборот, каждые минуты беседы отдаляло его от завершения. Шиллер в том, что скучная гримаса прокурора всего лишь маска. крепнущие с минуты на минуту уверенность, будто следователь типичный некомпетентный чиновник, — патологическая ошибочка. Оба же они не учли, что принадлежат к весьма немногочисленной группе сандомижан, которые и не помышляли смотреть седьмую серию приключений от Матвоша. Ирена и Януш Ройские, напротив, к этой группе не принадлежали. Они сидели рядышком на диване, досадуя, что показывают этот сериал не на польсате. Там в перерыве на рекламу можно пойти в уборную, заварить чай и припомнить, что произошло раньше. Аккурат сейчас Артур Жмиевский заканчивал обзор места преступления в богом забытом доме для престарелых, клиент которого с чьей-то посторонней помощью перебрался на кладбище. «Где они это снимали? Уж точно не у нас». Столько шуму, а потом он, знай себе, только ездит на велике взад-вперед по рыночной площади. Не завидую, по брусчатке-то. Ройская в дискуссии не вступала, ворчание мужа она перестала замечать лет 20 назад, то есть пройдя совместную с ним жизнь до половины. Сегодня ее мозг до того наловчился преобразовывать его ворчание в едва различимые радиопомехи, что оно даже не заглушало диалогов на экране. Или возьми начало. Видела, как отец Матуш освещает новый кинотеатр? Ксенц, кинотеатр, в же Да это черная мафия отняла у нас кинотеатр возле собора. Церковная земля, видите ли. Забрались, сделали Дом культуры, а там хрен с два, что происходит. Лишь бы только епископ из окон не видел, как молодежь американские фильмы валит, чтоб не возмущался. И что? И нету в же кинотеатра. Разве что в отце матовше. Не богохульствуй. А я не богохульствую. Слово дурного про бога не сказал. А этих чернушников и сценаристов ихних могу поносить сколько душе угодно. Польский детектив. Вот смех-то. Такой же детектив, как и все остальное. Что это за детектив такой, когда там ни хрена не происходит? Да еще с самого начала известно, кто убил. О, смотри-ка, Маленяк. Как его фамилия? Колоссовский. Тогда зачем смотришь? Смотрю, потому что хочу увидеть свой город по телевизору. И как видишь, не могу, потому как снимали они где-то под Варшавой. Не тебе нашего костёла не видно, ни ризницы. Одна только рыночная площадь. А полицейский участок там, где налоговой инспекции. Это они здорово придумали. Помнишь, мы тогда пошли кофе пить, а они как раз снимали. Нужно смотреть всё от начала до конца. Неизвестно, в какой серии нас покажут. Я их на кассету записываю, на всякий пожарный. О, смотри, турецкий. Турецкого играл Гайос, а тут Сюдым. Даже неплохо выглядит. Еще это графоманы запихнули его в дом для престарелых. Он там директор. Ага. Думаешь, наши дети тоже отдадут нас в дом для престарелых? Тема, как я понимаю, неприятная. Нам что ли самим им предложить? Знаю, знаю, чувствуем мы себя еще молодо, но мне-то ведь уже 70 а тебе 67 семь. Нельзя избегать таких тем. Каждый день подниматься на третий этаж для меня нож по сердцу. Да и им, небось, легче было бы, знаю что кто-то о нас заботится. А если честно, никакой дом стариков мне не страшен, лишь бы были мы вместе. Ройская схватила мужа за руку, и оба расчувствовались. А на экране Артур Жмиевский в своем сандомерском костеле под Варшавой просил верующих молиться за одиноких и страждущих, дабы изведали, что такое любовь, ведь никогда не поздно любить и быть любимым. Ройский погладил Женину руку. Она порой задумывалась, почему муж беспрерывно заговаривает с ней, они ведь и без слов хорошо понимают друг друга. Вот загадка-то. Знаешь... Я подумал о зигмонте об этом из сериала зигмонтом звали того что прописался на кладбище нет о нашем зигмонте а странно ты заметила что всем зигмонтом сейчас за 70 даже в сериалах можешь себе представить какого-нибудь новорожденного зигмонта нет всегда старье какое то песок сыплеется я подумала стоит пойти помолиться за одиноких чтобы они еще раз кого-нибудь полюбили. После смерти Анни Зигмунд стал таким странным. Состарился лет на пятнадцать. Душа у меня о нем болит. А ведь таких, как он, хоть отбавляй. С минуты они молча смотрели сериал. Ройская печалилась обо всех одиноких друзьях и знакомых. Ройский о том, что доброе сердце жены не перестает его удивлять, и что ему сильно повезло когда дочка пекаря с косой до пояса решилась за него выйти может сходим сегодня помолимся а заодно и службу зачтем и завтра незачем приходить нет сегодня не выйдет я еще хочу рулет на завтра сделать не район час крыси заглянет а потом ты же знаешь что я об этом думаю в костёл надо ходить по воскресеньям мы не евреи чтобы праздновать шабату Он покачал головой, что правда, то правда. Но больше всего его вразумил рулет. Жена из говядины умела наколдовать нечто такое, что узри его корова тут же бы возгордилась, и ради этого протянула копыта. Ройский при любой возможности повторял затасканную фразу «Коли убьет его холестерин, он отойдет в вечность с улыбкой на устах». Ибо стоило того. Можно подумать, что убаюканная совесть спит, а нет. Она неожиданно стряхивает себя за бытие, — убеждал с экрана сандомирский епископ голосом Славомира Ажаховского. И наступает довольно мучительный момент, дающий нам возможность изведать нашу беспомощность, горечь и боль. Вот тогда-то он и помогает нам подняться с колен. Ирена и Януш Ройские не пошли сегодня в костёл В ее случае восторжествовали принципы в его рулет. Приникшие друг к другу, любовались они прелестным видом Сандемежа, открывающимся с высоты птичьего полета в последних кадрах сериала, и размышляли о том, до чего ж спокойный, до чего невинный их город.